Глава 51 Диана, минуту назад зашедшая к начальнику, выскочила от него радостная и довольная. «Лев Константинович отпустил меня пораньше, так что я побежала. Просил тебе передать, чтобы ты сделала ему чай». Девушка упорхнула так быстро, буквально за секунды. И неспешно заварила чай, красиво сервировала под нос, понесла к шефу. Лев весь в работе, мою сторону не взглянул, когда чай ему на стол поставила. «Лев Константинович». Я сделала тот перевод, что вы мне вчера дали, и отправила вам на почту. решил я поторопить события. Очень уж интересно, что скажет профессиональный опытный переводчик о моей работе. Да, я видел, спасибо. Нашим китайским коллегам уже его отправил. Застыло. А вы перед этим отдали его на проверку переводчику? Нет. Ну ведь... А вдруг я что-то сделала неверно? Не так перевела или оформила? Не переживай, если возникнут какие-то недопонимания или конфликты из-за твоего перевода в вычту из твоей зарплаты неустойком. Вышла из кабинета начальника в еще большем шоке, чем была после того, как мой телефон был разбит. Да кто так делает? Я же еще не полноценный переводчик. Наверняка какие-то косяки найдутся. Просто потому, что я не знаю многих нюансов. Я знаю, Лев хочет, чтобы в конце месяца я не получила зарплату и не смогла от него съехать. Это его коварный план. Нет, нет, нельзя этого допустить, никаких промахов, только отличной работы и огромное усердие. Сама себя замотивировав, доработала до конца рабочего дня и даже еще немного, хотя могла бы уйти пораньше. А шеф из своего кабинета так и не вышел. Потом пули в университет. Ух, до метро я даже не бежала, а летела. И потом на улице также. В аудиторию забежала уже со звонком. Тяжело дыша, плюхнулась на свободное место. Хорошо, что преподавателя еще нет. Достаю из сумки тетрадь, ручку, телефон. Ух ты, какой телефон. Вчера же вроде другой был. Телефон исчезает с моего стола. Поднимаю взгляд на Кирилла. Без разрешения лапающего новый телефон. На всякий случай оглядываюсь. Фу, хотя бы бури нет. Хм, и Кристина. Привет, а где Ким? Она вчера немного перебрала в баре. Забралась на стойку, хотела показать жаркий танец, но поскользнулась на луже. Кирилл весело хмыкнул. «Вывих легкий. На следующей неделе только теперь появится». В голосе парня не слышится огорчения. «Ясно. Но тогда что ты тут делаешь?» Забираю у Кирилла телефон. В этот момент наши пальцы соприкасаются. И это настоящий ток. Моя рука предательски дрогнула но выражение лица, вроде бы удалось сохранить невозмутимым. Кирилл смотрит на меня с интересом, отвечает далеко не сразу. Эта многозначительная пауза между нами меня очень смущает. Да, есть кое-какие вопросы. Преподавателю китайского? Ага. Кирилл смотрит открыто и нагло, но потом просто прощается и резко покидает аудиторию. Правильно, пусть уходит. Нечего тут током биться. Внутри живота словно бабочки порхают. Надо же, какой Кирилл заряженный. Причем сам он, возможно, ничего такого не почувствовал. После занятия сон на бреду по коридорам, после выхожу из университета и, казалось бы, ничего не предвещает беды, но нет. В пешеходной дорожке, по которой я иду, плавно подъезжает и тихо останавливается знакомый спортивный автомобиль. «Привет». Из машины выходит Боря. Парень широко улыбается, вроде бы и приветливо, а вроде бы и хищно. По коже побежали неприятные мурашки. нем хотелось Борю прибить за те звонки, но сейчас, увидев его лично, Осталось только одно желание – бежать подальше. «Привет. Стою спокойно. Мне не в чем себя винить. Боре я уже сказала, что мне сейчас общение с ним не нужно. Не ответила на вызов, имею право. Только вдруг сейчас опять схватит. Машина рядом, еще и к себе повезет. Парень молодой, в голове дури много. Хотя, если судить по моему начальнику, тут дело не в возрасте». «Почему не ответила сегодня, когда звонил?» Наблюдая за тем, как Боря закрывает машину, обходит ее, вставая рядом со мной. «Не было ни возможности, ни желания», — прямо ответила я. «Печально. Ты заблокировала мой номер?» «Вроде того». «Настолько не нравлюсь». «Да». «Нет, ну а что? Может, хоть так поймет, что названивать мне, провожать и пытаться утащить к себе жить не стоит. Он, конечно, симпатичный парень. Я оценила его порыв мне помочь. Но боюсь рисковать». Конечно, не хотелось бы прям так уж жечь мосты, но Боря сам нуждает «Признаюсь, ты первая девушка, которая мне так отвечает», шутливо произносит Боря, после чего делает рывок вперед, и я оказываюсь цапанной в его объятия. Для удобства Боря облокотился спиной на свою машину, а меня буквально распластал по своему телу. Вот не зря я плохое предчувствовала, но обижать все равно бы не получилось, уже пробовала. Не та у меня физическая форма. Надо будет защитным оружием каким-нибудь обзавестись, типа перцового баллончика или электрошокера. Боря, ты не понимаешь, да? Почему? Отлично все понимаю. А кто это там? Поворачиваю голову туда, куда смотрит Боря, но не вижу ничего интересного, кроме его телефона в режиме камеры. Ну вот, отличные фото у нас получились. Ты просто милашка. Зачем? На память. А еще, может, покажу как-нибудь тому, с кем ты живешь, как доказательство того, что мы с тобой на очень красивая и гармоничная пара. Боря, ты... Сказать, кто Боря не успела и не смогла. Этот, не буду говорить, кто, меня поцеловал.